В Бёрбери, на Хэй-Маркет, спросить мистера Пинка. Дикон еще в ноябре прошлого года сообщил нам, что для экспедиций проводившихся в 21-24 годах, альпийский клуб выделял на снаряжение каждого альпиниста 50 фунтов стерлингов. Он также рассказал, что большинство этих джентльменов из высшего общества потратили собственные деньги на одежду и снаряжение, и поэтому позволил себе выделить из бюджета леди Бромли по 100 фунтов стерлингов на каждого из нас, а при необходимости эта сумма будет увеличена. Даже несмотря на личное участие Дикона в экспедициях 21 и 22 годов, а также расширенный список оборудования для экспедиции 24 года, предоставленный его другом, режиссером и альпинистом капитаном Джоном Б. Л. Нойлом, Найти купить одежду и специальное арпенистское снаряжение для Эвереста было почти так же трудно, как для экспедиции на Южный полюс. Но, с другой стороны, до сих пор все попытки британцев, включая прошлогоднюю, когда пропали Ирвины Меллари, покорить Эверест, строились по образцу экспедиции на Южный полюс. То есть с использованием носильщиков, чтобы оставить запасы продовольствия и снаряжения на маршруте – в нашем случае на различных высотах на склонах горы, а затем перемещаться вперед и назад между этими лагерями, пока маленькая группа, воспользовавшись окном хорошей погоды, не предпримет бросок на вершину. Как 13 лет назад совершил бросок к Южному полюсу Роберт Фолкон Скотт, когда его группа из четырех опытных путешественников планировала 1600-мильный переход на санях к Южному полюсу и обратно. Скотт и его спутники погибли во время этой неразумной и сопровождавшейся невезением попытки, но об этой аналогии я старался не думать. Как бы то ни было, одежда и снаряжение, которые мы покупаем теперь, очень похожи, с несколькими замечательными новшествами на то, чем пользовались Скотт и его спутники, когда погибли от холода в Антарктиде. Первым пунктом в священном списке числилась защищающая от ветра одежда, за которой, как указывалось в том же списке, следует обратиться в Бёрбери, на Хэй-маркет, спросить мистера Пинка. Нам с Жан-Клодом было немного страшновато отправляться в этот один из самых роскошных мужских магазинов Лондона. Мы одеваем Эрнста Шеклтона. И все такое поэтому мы с ЖК пошли туда вместе в один из дней, когда Дикон был занят другими аспектами подготовки экспедиции. Как выяснилось, мистер Пинг был нездоров и в тот день отсутствовал в магазине Бёрбери на Хэй-Маркет, но затянутый в строгие костюмы безупречно вежливый мистер Уайт провел с нами почти три часа, помогая выбирать модели и размеры, прежде чем мы покинули магазин с чеком на наши покупки и обещанием, что они сегодня же вечером будут доставлены к нам в гостиницу. Пакеты даже опередили нас, хотя по дороге из Бёрбери мы остановились всего один раз выпить по пинте пива. Большая часть наших покупок в Бёрбери — это ветрозащитные бриджи, блузы и перчатки из серии «Шеклтон» мы также купили шерстяные рукавицы без пальцев которые вставляют внутрь других рукавиц из габардина шеклтон в числе товаров из бюбери также были шерстяные шарфы кроме того на эвересте и даже на высотах более семнадца тысяч футов на многочисленных перевалах 350 мильного перехода к горе через тибет нам требовалось защитить головы и лица как это неудивительно на мой взгляд Но в Бёрбере продавались кожаные шлемы для лётчиков, а может, мотоциклистов, на кроличьем или лисием меху и с наушниками, которые завязывались на подбородке. А ещё магазин предлагал маски. Мы купили себе по одной, и с тонкой, мягкой, пропускающей воздух замши отделанной кожей. Это потрясающее сочетание кожаных наушников, ремешков с мехом и латунных пряжек дополнялось массивными очками из Крукса, которые, по желанию, могли крепиться к замшевой маске или к шлему. Крукс – стекло, содержащее редкоземельные элементы и непрозрачное в ультрафиолетовой области спектра. Толстое темное стекло защитит наши глаза от невыносимо яркого солнечного света на больших высотах. Все альпинисты знают историю Эдварда Нортона, который в 1922 году снял очки во время рискованного траверса вместе с Соммервеллом по северной стене при неудачной попытке подняться по заполненному снегом громадному ущелью, который идет вниз от самой вершины. Восхождение было таким сложным, что Нортон на несколько часов снял очки, чтобы лучше видеть, куда он ставит ногу или за что цепляется рукой. Он думал, что поскольку карабкается по голой скале, а не по отражающему свет снегу или льду, то солнце не причинит вреда глазам. Им не удалось преодолеть коварные ущелье, Но той же ночью, уже спустившись в четвертый лагерь, Нортон почувствовал невыносимую боль в глазах. Он заработал себе офтальмию, снежную слепоту, сопровождающуюся воспалением и на протяжении шестидесяти часов ничего не видел и мучился от боли. Остальным пришлось спустить ослепшего Нортона в базовый лагерь и поместить в палатку, накрытую спальными мешками, чтобы уберечь от света. Говорят, страдания Нортона в той палатке были невыносимыми. Куртки Шеклтон, они представляли собой анораки из провощенного хлопка. Во время предыдущих экспедиций защищали шерстяную одежду от намоканий, но практически не держали тепло, несмотря на то, что считались ветрозащитными. Дикону пришла в голову безумная идея, что альпинисты, по крайней мере мы трое, смогут без палатки выжить на Эвересте после наступления темноты в пуховиках Финча и наших куртках Шеклтон. Возможно, маловероятно, но возможно, «Наша одежда окажется достаточно теплой, чтобы сохранить нам жизнь в открытом лагере на высоте более 25 тысяч футов». По словам Дикона, несколько слоев одежды, которые были на Ирвине и Мэлори, когда они пропали, позволили бы им продержаться не больше часа, неподвижно сидя после захода солнца на северо-восточном гребне. «Я не могу гарантировать, что пуховики мистера Финча станут тем, что отделяет жизнь от смерти на той высоте», — сказал Дикон, когда мы решали, какую одежду брать с собой. На самом деле, решал он. «Но я знаю, что в двадцать втором Финч мерз меньше всех остальных. И кроме того, гусиный пух легче нескольких слоев шерсти, а куртки Шеклтон должны уберечь пух от влаги. Так что стоит рискнуть». Мне не нравилось слово «риск», когда речь шла о наших жизнях на самой высокой вершине мира. На следующий день после визита к Бёрбери мы с Жан-Клодом присоединились к Дикону для посещения обувной мастерской Фэг-Брадзес на Джермен-стрит. Там всем троим подобрали ботинки последней модели, естественно предназначенные для полярных условий. Из войлока, на кожаной подошве, специально большего размера, чтобы в них помещались три пары шерстяных носков. Лишь немногие из участников экспедиции 24-го года решили надеть войлочные ботинки, поднявшись выше первого ледника. А это значит, что никто не знал, как они поведут себя при восхождении по скалам и льду на таких высотах. «Почему я не могу пользоваться своими альпинистскими ботинками?» — спросил Жан-Клод. Они верно служили мне много лет, нужно лишь время от времени менять им подошву. Во время первых двух экспедиций мы, даже Финч, а также все альпинисты из прошлогодней экспедиции надевали собственные шипованные ботинки, сказал Дикон, и у всех мерзли ноги, а у некоторых даже были обморожения, вплоть до потери пальцев. В прошлом году Сэнди Ирвин назвал Джону Нойлу причину этого. Специальные альпинистские ботинки снабжены не только шипами. Рисунок может быть разный, и каждый выбирал то, что ему удобнее. Но и маленькими металлическими пластинами между внешним и внутренним слоем подошвы, усиливающими сцепление. А некоторые из шипов имеют рифлёную поверхность. «И что?» — я, наконец, потерял терпение. «Эти дорогие шиповные ботинки действительно обеспечивают хорошее сцепление». Если да, то металлические пластины — хорошая идея, так? Не так уж и много они и весят». Дикон покачал головой. Так он делал, когда хотел сказать «нет, ты не понимаешь». «Ирвин предлагал уменьшить количество шипов для того, чтобы ботинки стали легче», — сказал он. «В армии нас учили, что один фунт веса на ногах равен десяти фунтам на плечах». Во время войны наши кожаные ботинки были прочными и одновременно легкими, чтобы солдаты меньше уставали на марше. Но Сэнди Ирвин говорил Нойлу не о весе ботинок, а о передаче холода. «Передаче холода?» — повторил Жан-Клод, словно сомневаясь в значении этой английской фразы. «Кожаная подошва и толстые носки в какой-то степени защищают от жуткого холода скалы и льда на такой высоте», — пояснил Дикон. Но у Ирвина была теория, что шиповные ботинки, которые были на ногах у всех, отводят тепло от тела через ноги, металлические пластины и сами шипы. По утверждению Ирвина, именно в этом заключалась причина замерзших ног и настоящих обморожений. В нашей экспедиции Генри Моршиду по возвращению в Индию пришлось ампутировать большой палец и несколько суставов других пальцев ноги. Он хотел попасть в экспедицию 1924 года, но его кандидатуру отклонили именно из-за этого. Поэтому я согласен с Сэнди Ирвином, что шиповные ботинки передают тепло тела на камни и лёд. «Тогда зачем мы сюда пришли?» – спросил я. «Вполне можно надеть мои старые добрые альпинистские ботинки, если в этих дорогих шипованных штуковинах мои ноги просто быстрее замерзнут». Эта фраза даже мне самому показалась по детски обидчивой. Дикон достал из кармана куртки несколько листков бумаги и развернул. На каждом из них был аккуратный рисунок карандашом или чернилами с колонками рукописного текста по обе стороны. Орфография была ужасной, но это нисколько не мешало понять объяснение. Сэнди Ирвин проанализировал конструкцию стандартного альпинистского ботинка, показав, где нужно добавить слои войлока между стелькой и шипованной подошвой. Вывод Ирвина. Дикон подтвердил, что это его записки, врученные капитану Нойлу за несколько дней до исчезновения его и мэллори Был написан четким почерком, но с чудовищными орфографическими ошибками. На ботинках должно быть мало шипов. Каждая унция на счету Орфографические ошибки. Я повернулся к Дикону, который держал сложенный листок, словно улитку. После нескольких месяцев газетных статей и поминальной речи все знали, что Эндрю Сэнди Ирвин учился в Мёртон-колледже в Оксфорде. Это... «Результат недостатка кислорода на большой высоте», — Дикон покачал головой. Ноэлл сказал, что Ирвин был одним из умнейших молодых людей, каких ему только приходилось встречать. Но у парня была какая-то проблема, не позволявшая ему научиться писать грамотно. Однако это ему, по всей видимости, нисколько не мешало. Он был в команде гребцов Оксфордского университета, а также членом скандально известного Мирмидонского клуба в Мёртоне. «Скандально известного?» — переспросил Жан-Клод. Он удивлённо поднял голову от рисунков Ирвина, изображавших специальные ботинки, которые внимательно изучал. «Ирвин был замешан в чём-то скандальном?» «Клуб богатых мальчишек, в большинстве своём прекрасных спортсменов» которые покушались на неприкосновенность университетских правил, а также окон, — пояснил Дикон. Он забрал сложенные листки и протянул одному из вежливых братьев фек который вместе с нами обсуждал ботинки. «Мы должны выбрать ботинки, конструкцию Ирвина для новых и, возможно, более теплых альпинистских ботинок, новую модель фетровых ботинок». «Сверхжёсткие ботинки для новых кошек, которые предлагает Жан-Клод, или просто взять свои старые?» «А «Нельзя взять все четыре пары», — спросил Жан-Клод. «Я потом продемонстрирую вам, почему очень жёсткие ботинки, о которых я говорил, могут пригодиться на Эвересте. Получается четыре пары. Фетровые от холода, сверхжёсткие для моих новых кошек». «Фетровые шипованные ботинки Ирвина и наши старые, на всякий случай». «А денег к леди Бромли хватит?» «Хватит», — сказал Дикон. Потом повернулся к мистеру Фегу и указал на рисунки. «Для каждого из нас по две пары этих специальных ботинок с дополнительным слоем войлока и металлическими пластинами, не касающимися шипов. По две пары сверхжёстких ботинок». У Жан-Клода есть листок с описанием. И по две пары войлочных ботинок «Лапландер Арктик». У нас есть время снять мерки. Но самым серьезным новшеством в экипировке нашей маленькой экспедиции 1925 года стали не пуховики Финча и не новые ботинки конструкции Ирвина. Как только ЖК присоединился к нам после своей короткой поездки во Францию, то сразу же попросил, чтобы мы освободили для него два дня в конце января. Дикон ответил, что это невозможно. У него просто нет двух лишних дней до самого конца февраля, когда мы должны отплыть в Индию. «Это важно, Рейшар», — сказал Жан-Клод. В то время он редко называл Дикона по имени, и я всегда удивлялся, когда ЖК использовал французское произношение имени Ричард. «Трэй ампортон». «Очень важно французский». «Настолько важно, что от этого может зависеть успех или неудача всей экспедиции?» Тон Дикона вряд ли можно было назвать дружелюбным. «Уи, oui, да». Жан-Клод посмотрел на нас с Диконом. «Думаю, да». Эти два дня могут быть такими важными, что от них будет зависеть успех или неудача всей экспедиции. Дикон вздохнул и вытащил крошечный ежедневник с календарем, который держал в кармане куртки. «Последний уикенд месяца», — наконец произнес он, — «двадцать четвертый и двадцать пятый января. У меня намечено несколько важных дел, но я их перенесу». «Как раз будет полнолуние. Это имеет значение?» «Возможно», — сказал Жан-Клод и неожиданно улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой. «Полная луна кое-что меняет. Да, merci, mon ami!» Мы отправились в путь на восходе солнца. Или то, что называлось восходом в этот серый туманный день в конце января с редким снегом, в субботу 24-го числа. Автомобиля ни у кого из нас не было, и поэтому Дикон позаимствовал его у приятеля по имени Дик Саммерс. Насколько я помню, это был Вокс-Холл, футов 30 длиной, с тремя рядами сидений, массой места для ног и колесами, доходившими мне почти до груди. Ирония заключалась в том, объяснил Дикон, что Дик Саммерс использовал тот же Вокс-Холл два года назад для первого автомобильного путешествия по гравийной дороге, практически тропинки через труднопроходимые перевалы Райноуз и Харднот в озерный край. Когда я заметил, что не вижу тут никакой иронии, Дикон закурил трубку и сказал, «Совершенно верно. Я забыл сообщить, что во время этой поездки Саммерс сидел за рулем, а на третьем ряду сидений ехал Сэнди Ирвин с двумя привлекательными юными леди». Покинув гараж Саммерса, мы довольно быстро убедились, что громадный Вокс-Холл, лучше приспособен для летних экспедиций на горные перевалы, чем для передвижения зимой. Это был кабриолет. Британцы называют их автомобилями с откидным верхом. И хотя нам троим потребовалось всего полчаса, сопровождавшихся проклятиями и сбитыми пальцами, чтобы должным образом поднять и закрепить необыкновенно сложную крышу, а затем еще полчаса, чтобы пристегнуть и поставить на место боковые и задние стекла, Как только мы выехали на лондонские улицы и направились на северо-запад города, то поняли, что в этой проклятой машине больше дырок, чем в дешевом дуршлаге. Громадный автомобиль ехал по улицам всего десять минут, а снег уже хлестал нам в лицо и собирался на деревянном полу, на наших ботинках и коленях. — Сколько ты сказал нам ехать? — спросил Дикон у Жан-Клода, который вел машину. «Жека до сих пор не раскрывал пункт нашего назначения, что все больше и больше раздражало Дикона. Хотя в те дни он, казался и так был раздражен сверх меры. С тем количеством подготовительной работы для нашей маленькой поисковой экспедиции он не доедал и не досыпал, не говоря уже об отдыхе и физических упражнениях, и явно устал». «Как мне говорили, меньше шести часов в ясный летний день» жизнерадостно ответил ЖК, крепко сжимая руль пальцами в шерстяных перчатках и всплевывая налипший на губах снег возможно сегодня немного дольше десять часов прорычал дикон пытаясь раскурить трубку в трех парах перчаток наши новые перчатки без пальцев поверх них шерстяны затем варежки Шеклтон. это была непростая задача собираясь в эту поездку мы оделись как на южный полюс «Нам повезёт, если доберёмся туда за двенадцать часов», — весело сообщил Жан-Клод. «Пожалуйста, откиньтесь на спинку сидения и, как вы говорите, расслабьтесь». Сделать это было никак невозможно. По двум причинам. Во-первых, Вокс-Холл теоретически был оснащён обогревателем, встроенным в приборную панель. И мы втроём наклонились вперёд, причём я со второго ряда сидений чтобы по возможности приблизиться к нему, даже несмотря на то, что из этой штуки дул холодный воздух. Во-вторых, у Жан-Клода вообще было мало опыта управления автомобилем, и особенно в Англии, и поэтому поездка по снегу и льду внушала страх даже независимо от того, что он путался, по какой стороне дороги следует ехать. Снегопад усилился, мы по-прежнему ехали на северо-запад, кроме нас на дорогу в этот день рискнули выехать только грузовики. Через Хэммл-Хэмпстед, затем Ковентри, затем почерневший от дыма Бирмингем, затем в направлении Шрузбери. «Мы едем в северный Уэльс», — со вздохом сказал Дикон задолго до того, как мы добрались до Шрузбери. Слово «Уэльс» прозвучало у него довольно мрачно. Широкий третий ряд сидений и половина моего ряда были заняты огромными и тяжелыми вещмешками, которые ЖК с нашей помощью погрузил в машину. Очень тяжелыми. А металлическое позвякивание и глухой стук, доносившийся из вещмешков, когда машина виляла то вправо, то влево, пытаясь удержаться на покрытой снегом и льдом дороге, свидетельствовали, что там сложено какое-то серьезное снаряжение. «Ты взял с собой кислородные аппараты?» — спросил я, крепко держась за спинку переднего сиденья как за поручни американских горок. «Но!» — рассеянно ответил Жан-Клод, который, прикусив губу, пытался протиснуть двенадцатифутовый вокс-холл между встречным грузовиком, густой живой изгородью и глубокой канавой слева от нашей обледенелой заснеженной дороги. Дикон на секунду извлек трубку изо рта. Я решил, что нужно придвинуться ближе и протянуть к ней, трубки ладони, как к источнику тепла, а не к так называемому «обогревателю машины». «Это не кислородные аппараты», — хмуро заметил Дикон. «Разве ты не помнишь, что Финч отправит их из Цюриха прямо на судно для погрузки?» Темнело. Наш ужин состоял из ледяных в буквальном смысле, потому что в них попадались кристаллики льда, Сэндвичей, которые мы упаковали в корзину с крышкой, и термоса с горячим супом, который успел стать почти холодным за десять часов, прошедших с тех пор, как мы покинули северо-западные пригороды Лондона. Снег не прекращался, мигающие фары Воксхолла давали не больше света, чем две шипящие свечки. Хотя это не имело значения, кроме нас ни у кого не хватило ума выехать на дорогу сегодня вечером. «Возможно, полная луна, о которой мечтал Жан-Клод, уже взошла. Но мы об этом не знали. Мир вокруг нас превратился в белый вихрь, сквозь который ЖК уверенно вел машину, смаргивая не тающие снежинки с ресниц и вглядываясь в черно-белый вихрь впереди. «Мы едем к горе Сноуден», — сказал Дикон. «Его трубка скоро должна погаснуть под струями холодного воздуха из щелей», в хлопающих боковинах, в крыше и в окнах. «Ну, — угрюмо ответил Жан-Клод, — в последний раз я видел его улыбку где-то возле Бирмингема. В ту ночь мы так и не достигли места назначения. Об этом позаботились две проколотые шины, первые за эту поездку. К счастью, Дик Саммерс предусмотрительно закрепил на правой подножке Вокс-Холла два запасных колеса я мог попасть на второй ряд сидений и вылезти из машины только через правую дверцу. К сожалению, домкрат и другие инструменты, необходимые для замены колеса в условиях сильной метели, по всей видимости, находились в крошечном багажнике Воксхолла. Авария произошла прямо посреди дороги, и поэтому, если грузовик или другая машина выскочили бы на нас из снежной тьмы, то нам пришел бы конец, у нас не было даже фонаря или лампы, как называл его Дикон, чтобы установить на дороге, предупредив другие машины. А багажник был заперт, и ключ зажигания к нему не подходил. В темноту полетел поток ругательств, такой плотный, что мне кажется, что он до сих пор плавает где-то в районе границы между Англией и Уэльсом. Наконец, один из нас догадался просто стукнуть посильнее по крышке багажника, полагая, что она просто замерзла в закрытом состоянии, а не была заперта. И маленькая откидная крышка легко поднялась, открыв домкрат, монтировку и другие инструменты, выглядевшие так, словно предназначались для автомобиля в пятеро меньше, чем огромный вокс-холл. Но это не имело значения. Мы заменили колесо меньше, чем за полтора часа. Ночь пришлось провести в слишком дорогом и не очень чистом отеле в местечке под названием Серегидраден. Мы приехали слишком поздно, и нам уже не досталось горячей пищи, которую подавали раньше, и хозяин не открыл для нас кухню, чтобы мы могли что-нибудь перекусить». В общей гостиной имелся камин, и хотя хозяин, удаляясь к тебе в спальню, предупредил, чтобы мы не подкладывали угля, наши возмущенные взгляды заставили его прикусить язык. Мы сидели у крошечного огня до полуночи, пытаясь оттаять, затем потащились в маленькие комнатушки со странным запахом, в которых было почти так же холодно, как в Воксхолле. Мы захватили с собой наши лучшие пуховые спальные мешки. Жан-Клод предупредил, что субботнюю ночь мы проведем на открытом воздухе. Но холод и жуткий запах в крошечных келях привели к тому, что где-то около трех часов я натянул на себя верхнюю одежду и потащился назад в гостиную, чтобы снова растопить камин. В этом не было нужды. Жан-Клод и Дикон пришли сюда раньше меня. Разожгли уголь в маленьком камине и уже спали, растянувшись в двух легких креслах у ярко горящего огня. В комнате имелось и третье, совсем древнее кресло. Я подтянул его, скрежет не разбудил моих друзей. Как можно ближе к огню, накинул на себя спальник, словно плед, и крепко проспал до шести утра, пока хозяин постоялого двора не выгнал нас из наших уютных гнездышек. То воскресенье, 25 января 1925 года, было одним из лучших дней в моей жизни. Хотя в нежном 22-летнем возрасте почти вся жизнь была у меня впереди. Но, честно говоря, ни один из лучших дней в моей жизни за почти семь следующих десятилетий, причем не только этот день, но и многие другие на протяжении следующих месяцев, я не провёл с кем-либо так, как со своими друзьями и коллегами-альпинистами Жан-Клодом Клэру и Ричардом Дэвисом Диконом. Повсюду лежал глубокий снег, но на голубом небе ярко светило солнце. Возможно, это был самый солнечный день за все время моего пребывания в Англии, за исключением разве что того чудесного солнечного дня, когда мы приезжали к леди Бромли. Было по-прежнему холодно, не меньше десяти градусов ниже нуля, и снег не таял, но громадный Воксхолл с его мощным двигателем и гигантскими шинами со странным рисунком был в своей стихии. Даже на проселочных валийских дорогах, где в то утро не было других машин, мы спокойно и без помех мчались со скоростью тридцать миль в час». Проехав несколько миль, мы поняли, что больше не можем находиться в похожем на гробницу Воксхолле. Остановили машину посреди пустой и ослепительно белой дороги, двойной след позади нас, исчезающей вдали, словно черные рельсы железной дороги в накрытом голубым куполом белом мире. И сняли брезентовый верх, уложив окна, боковины и все остальное на пол, рядом с огромными вещмешками ЖК которые ехали на заднем сиденье вместе со мной. Каждый из нас натянул пять слоев шерсти, затем сшитую на заказ парку из ткани для воздушных шаров с гусиным пухом, которые мы привезли от мистера финчи из Сюриха в кожаных чемоданах, а сверху купленные в Бёрбере анараки модели Шеклтон. Мы же с ЖК также надели кожаные летные или мотоциклетные шлемы и маски, а также безбликовые очки из Крукса. Жалко, что в тот день в районе горы Сноуден не было никого, кто мог бы нас сфотографировать. Должно быть, мы были похожи на вторгнувшихся на землю марсиан из книги мистера Уэллса. Однако вскоре выяснилось, что наша конечная цель, секрет Жан-Клода, вовсе не популярная в зимний сезон гора Сноуден и не скалы Пенни-Пасс, куда нас привозил Дикон осенью прошлого года. Пунктом назначения, которого мы достигли в середине утра того январского воскресенья, было озеро Длин и окружающие его морены, Рош-Мутонне, кудрявые камни французские. Описание Жан-Клода знакомо мне по многочисленным восхождениям в прошлом году. Блестящие страты в скалах, дикие морены и каменистые осыпи, Эрратикс валуны принесённые сюда давно растаявшими ледниками и оставшиеся на скалистых плато, словно громадные мечи для хёрлинга, забытые расы великанов. Командная игра кельтского происхождения, в которую играют клюшками и мечом. Обнажение пластов твёрдой породы на вертикальных стенах, каменные плиты и склоны со всех сторон. Длин, само озеро, в то время замёрзшее, окружали скалы из твердых пород. Когда мы вышли из машины и вытянули ноги на снегу, ЖК указал на высокие пики и ваур и и гарн. Мы с Жан-Клодом надели гетро из вощеного хлопка, чтобы сохранить сухими высокие носки. Дикон тоже в бриджах предпочел старомодные обмотки, хотя из самого лучшего кашемира — и был похож на разряженных британских альпинистов из экспедиций на Эверест 21, 22 и 24 годов. Кроме того, в своих бриджах цвета хакки и такой же шерстяной рубашки, выглядывающей из-под расстегнутого пуховика, Дикон напоминал военнослужащего, капитана, каким он был во время войны. Вид Дикона в одежде коричневого и защитного цвета и обмотках вызывал какое-то смутное беспокойство. Но если он сам и вспоминал о войне, то не подавал виду. Вышел из большой машины, потянулся, покрутил головой, разглядывая окружающие пики и ледопады. Затем достал трубку из кармана своей старой, потертой шерстяной куртки и принялся раскуривать. Я помню, что запах его табака в холодном воздухе действовал как сильнодействующий наркотик. Я беспокоился, что до места, где мы будем карабкаться по скалам, придется идти пешком еще часа два, как с тем проклятым карнизом, где Мэлори оставил трубку. Но Жан-Клод остановил громадный вокс-холл всего в сотни ярдов от места назначения. Он искал вертикальные водопады, которые зимой превратились в ледопады. Ему были нужны футовые стены намерзшего на скалах льда, которые заканчивались устрашающими ледяными навесами. И он их нашёл. Замёрзшие водопады и впечатляющие ледопады заполняли всю долину, в дальнем конце которой, под утёсами Кам и Двал, виднелось почти полностью замёрзшее озеро Линваур. Мы потащили тяжелые сумки к подножью одного из самых больших, самых крутых отвесных ледопадов с самыми большими навесами сверху, где жан клод опустил свой вещмешок на снег и махнул нам рукой, предлагая последовать его примеру. А потом начал объяснять нечто, что навсегда изменит технику восхождения как в Альпах, так и в Гималаях.